Глава 24 «Влад, глава Дома не непонимающий, смотрел на меня. Николай Степанович, прошу меня простить». Я подошел к нему и слегка поклонился. «Вышло досадное недоразумение, но все уже улажено», указал за свободный столик. «Прошу, присаживайтесь, и я сейчас все организую». Он кивнул и присел на диван, открыв меня. Ко мне же сразу подошел полковник. «Влад, ты уверен, что справишься?» Бои в людных местах не делают тебя лучше в глазах Ариста. Все будет хорошо, Толь, улыбнулся я, говоря так же тихо, как и он. Я справлюсь. Если хочешь, то можешь пообедать с нами. Эм, полковник посмотрел на Рижского, который уже что-то заказывал. Нет, пожалуй, не люблю я этих зазнаек из домов. Я ведь тоже такой, напомнил я. Ага, усмехнулся он, вот только на тебя терпения и хватает. Я уж лучше в участок этих оформить кивнул на патрульную машину, в которой уже сидели побитые мной громилы. «Мне среди бандитов как-то спокойнее». «В чем-то ты прав», — усмехнулся я в ответ. «Естественно, но ты держи меня в курсе. Все же сариста надо держать ухо востро». «Да, увы, уже убедился в этом». «Ладушки», — Ржевский похлопал меня по плечу, а после направился на улицу. «Увидимся. Всего хорошего». Когда он сел в машину, я подошел к Инге. Женщина уже ждала устойки. «Влад», — обратилась она ко мне шепотом, — «я чего-то не знаю?» «Боюсь, что очень многого», — улыбнулся ей. «Но поверь, лучше в это не вникать. Ни тебе, ни вашим людям здесь ничего не угрожает». Онегин подписал договор, «а если решит поймать кого-то из вас где-то в стороне, то можешь звать на помощь меня или Ржевского». «Хотя», — я ненадолго задумался, «полковника по пустякам лучше не беспокоить, звоните мне». В принципе, я еще раз напомню Жене, кто он и чего от меня можно ждать, но позже. Сейчас же, вызывай Игорька, скажи, что босс, то есть я, здесь и готов оплатить ему полуторную ставку, если он приедет на работу в течение получаса. Они слишком щедро для него?» – скривилась женщина. «Игорь такой ненадежный человек? Если есть кто получше, то зови его на тех же условиях», – улыбнулся я. «А пока организуй нам с господином Рижским досуг. Я за все заплачу». Инга как-то похитрому посмотрела на меня. «Как скажете, босс», — с этими словами она направилась к своим подчиненным. Ну а я вернулся за стол к главе знатного сибирского дома. «Еще раз прошу прощения, Николай Степанович, пришлось кое-что уладить до вашего прихода». «Да, я вижу», — он с усмешкой кивнул на мою одежду, и только тогда я понял, что до сих пор хожу в поварском костюме. «Оу, все нормально, Влад», — отмахнулся он и пригубил вино, что принесли нам на стол. «Кстати, неплохая штука». Еще глоток, а потом серьезный тон и цепкий взгляд. «Я так понимаю, что Онегин теперь здесь не заправляет?» «Грубо говоря, да», — кивнул ему я. «Договор оформлен на господина Фарра. Я лишь руковожу, руководишь?» Он изогнул бровь, а потом рассмеялся. «Ладно, пусть будет так». «Черт, он нас полил. «Не нас, а меня. Тайна личности не так важна, как тайна внутреннего монстра». «Да сколько можно? Я не монстр!» «Все, тише!» 20 апреля 2022 года «Опустим это!» Он явно смеялся надо мной, догадываясь о моей тайне. «Честно говоря, мне нравятся твои связи. Фар, Ржевский, теперь еще Игнатовы. Со мной вот тоже вроде срастается. Вы уже знаете и про мою встречу с госпожой Игнатовой?» «О, Влад, за кого ты меня принимаешь?» Улыбался мужчина. Я многое знаю, но, как я уже сказал, считаю это хорошим знаком. Значит, у нас тоже все срастется. Благо, с твоим отцом мы неплохо сотрудничали. Кто, по-твоему, помогал ему в фармацевтике? Вы, как я полагаю, уверенно ответил я. И теперь продолжаете помогать, только работая с его сыном. Верно, удовлетворенно кивнул он. Виталик, ну да ладно, надеюсь, что в этом вопросе ты тоже окажешься прав». «Все же за тобой много чего тянется, и весьма успешных предприятий». «Боюсь даже предположить, до чего именно вы докопались». Я чуть придвинулся и пристально посмотрел ему в глаза. «Николай Степанович, вас ведь не смущает мое прошлое?» «Пока что нет», — также загадочно ответил он. «Но, как я понимаю, есть еще многое, о чем мне предстоит узнать. И не от тебя, так ведь?» «Своих скелетов принято хранить в шкафу и не выставлять на показ». Рижский обвел взглядом зал, улыбнулся, когда услышал радостные голоса посетителей, довольствующихся халявной выпивкой, и снова обратился ко мне. «Игры в политику опасны, мой мальчик», — его голос стал заговорщицким. «Их можно сравнить с игрой теней». «О да, как долго я ждал эту фразу!» «Стоит лишь разок оступиться, сделать неверное движение или поставить не на того...» как все, что ты делал, полетит к чертовой матери. Уже столкнулся с этим, так что я в курсе. Тем же тоном ответил я, после чего откинулся на мягкую спинку и продолжил более расслабленно. Надеюсь, наша совместная работа будет продолжаться даже после того, что вы обо мне узнали. Я тоже надеюсь, — хмыкнул мужчина. И ты уже спрашивал об этом. Да, простите, но мне сейчас как никогда нужны ваши связи. «Ух ты!» — теперь на его лице был неподдельный интерес. «И что же именно тебе потребовалось?» «Некоторые редкие травы, что растут в Сибири». «Достать их, конечно, можно и самому, но организовать регулярные поставки уже сложнее». «А вот вы...» «Да, довольно протянул он». «Я могу. Значит, записи твоего отца принесли пользу?» «Пока нет», — я покачал головой. «Но я продолжил его работу и создал отличные аналоги лекарствам от простуды». Они будут даже лучше по качеству, к тому же все из природных материалов, и гораздо дешевле. Если дешевле, то что мы на этом сможем получить? Уважение простого люда. И мне, как и любому предпринимателю, нужна прибыль. Она будет, не сомневайтесь. Идей много, работы тоже достаточно. К вам станут более лояльны жители по всей стране. Дома Ростовых и Рижских вновь возвысятся, получат свои льготы и тому подобное. Я неопределенно помахал рукой. «Честно, я даже не знаю, что еще может быть. Вы в этом лучше разбираетесь, поэтому и прошу вашей помощи». «Хм...» – мужчина на несколько секунд задумался. «Звучит заманчиво, но пока мало перспективно. Мне надо хотя бы одним глазком взглянуть на твои наработки. Не волнуйся, красть ничего не буду». «Словам верить нельзя, но вам я доверюсь. Все же пока что я являюсь курицей, несущей золотые яйца», и вряд ли вы захотите меня потерять». На этих словах рижский звонко рассмеялся, запрокинув голову. А когда успокоился, залпом допил вино. «Ох, Влад, ну смешил старика!» И тут же серьезно взглянул на меня. «А ты знаешь себе цену». Я уже говорил, что мне пришлось окунуться в игру теней. «Да, детка, продолжай!» «Умолкни!» И столкнулся я там со всей красой Ариста. «Дай угадаю». Рижский взял новый бокал с вином, который ему сразу же принесли, стоило допить первый. «С Юдовой и ее компанией?» «Пожалуй, вам не стоит смотреть на этот мой скелет в шкафу», с ехидной улыбкой ответил я, от чего мужчина чуть было не подавился. «Вот так номер», хмыкнул он. «До последнего надеялся, что это будет лишь предположение. Пускай таковым и остается. Поэтому я прошу прощения за прямоту», Но для Наки будет лучше иная пара. Думаешь, он хитро прищурился. А мне вот кажется, что именно с таким человеком моя дочь будет, как за каменной стеной. Николай Степанович, не будем сейчас об этом. Он перебил меня, подняв руку. У тебя еще есть время подумать, а вот наша работа не терпит отлагательств. Поэтому давай-ка на ней и сконцентрируемся. Идет. Я достал смартфон и с его помощью открыл на столе голограмму с формулами и рисунками трав. «Ого!» — восхищенно выдохнул Рижский. «Ты не перестаешь меня удивлять, Ростов!» «То-то еще будет!» — хмыкнул я и принялся рассказывать. Мы просидели с Рижским до позднего вечера. За это время он успел изрядно накидаться винишком, что меня несколько удивило. Но, видимо, его не особо смущал этот факт, поэтому он веселился и продолжал беседу. Но стоит отметить, что нить разговора глава дома не терял и при этом частенько задавал каверзные вопросы. Однако, когда я увидел, что его раскосые глаза косеют еще больше, протянул фляжку с отрезвителем. Рижский не стал спрашивать, что это, а сразу же сделал несколько глотков. А вот потом... Да, потом он оказался сильно удивлен. И это еще мягко сказано. Мужчина остался в восхищении. Рассказав, что эта штуковина может выйти на рынок, пообещал уладить все проблемы с патентами. И не только на сей препарат, но и вообще на все остальные мои разработки. Рыбка каленула. Да, у нас общие интересы. И все склоняется к деньгам. По итогу мы оба остались довольны беседой, договорившись через неделю вновь обсудить все заново, когда Рижский свяжется со своими людьми в Минздраве или что там в империи, не знаю. А после за ним приехали дети. Агат и Наки вошли в зал несколько напряженные, видимо не привыкли к тому, что их отец может подвыпить. Хотя после отрезвителя он был вполне себе адекватным. И увидев его, близнецы облегченно вздохнули. «Влад!» – радостно воскликнула неформалка и бросилась мне на шею, крепко сжав. Я не смог противиться объятиям, а вот от поцелуя увернуться получилось. Вышло так, что Наки просто чмокнула меня в щеку. И поняв это, сразу же обиженно надулась. «Привет, народ!» – улыбнулся я им, видя благодарное выражение лица Агата. «Наверное, мысленно сказал мне спасибо, что я не показываю наши знаки отношения на людях. Да и потом, я ведь до сих пор не решился на ней жениться, так зачем афишировать нашу связь?» «Здравствуй», – парень пожал мне руку и посмотрел на отца, который уже собирался расплатиться. «Оу, Николай Степанович», – я остановил мужчину, «успокойтесь, все за наш с господином Фаром счет». «Точно?» – он вопросительно посмотрел на меня, а потом улыбнулся. «Ну, как скажешь», – выбрался из-за стола, И, приобняв детей, вновь обратился ко мне. «Что ж, сегодня была довольно интересная встреча. Кстати, кухне и бару моя большая благодарность сработали на отлично». «Стараемся», – чуть поклонился я, – «но я передам». «Отлично», – он протянул ладонь. «Тогда до связи. Я позвоню». «Всего хорошего, Николай Степанович». Я попрощался с семьей Рижских, получив недовольный взгляд Наки. А когда они уехали, вернулся в зал и присел за барную стойку. «Оф!» – выдохнул я, посмотрев на знакомого парнишку. «Серега, плесни что-нибудь вкусного, но не уносящего». «Сейчас все будет», – кивнул тот с улыбкой и принялся за работу. В этот момент ко мне подсела администратор. «Не отвлекаю?» – спросила женщина, смотря на меня поверх круглых очков. «Отнюдь», – улыбнулся в ответ. «Наоборот, так даже интереснее». «Разве?» – в ее глазах полыхнули азартные искорки. «Пыльщина». Слушая нас, бармен быстренько поставил передо мной бокал с каким-то коктейлем и ретировался, чтобы не мешать. «Так все прошло успешно?» – спросила Инга, кивнув на выход, куда ушли рижские. «Более чем», – ответил я и сделал глоток. Напиток оказался сладковатым, но не приторным, слегка бодрящим и при этом ощущались легкие нотки алкоголя. «Надо будет потом узнать у Сереги, что это такое». «Сейчас не о парнях думай». «Ага, я тебя понял». «Рада за тебя», – женщина присела поудобнее, при этом успела чуть наклониться, продемонстрировав пышную грудь, которая кое-как скрывалась за расстегнутой рубашкой. «А что с нашим рестораном?» «Как и говорил, остается за вами. Онегину на законном основании запрещено здесь появляться. Конечно, мы с Фаром немного потеряем в деньгах, но на ваших зарплатах это никак не отразится. Не волнуйся». «Ох», – выдохнула она, помахав ладошкой у лица. «А то я уже переживала, что начнется недовольство». «Это вряд ли. Если что не так, звони. Будем думать и о поблажках». «А вот это интересно». Она закинула ногу на ногу, от чего я невольно сглотнул. «Надеюсь, рабочий день увеличен не будет?» «Не думаю. А в чем проблема?» «Никаких проблем». На красивом лице появилась лукавая улыбка. «Просто моя работа на сегодня закончена, и если хочешь, я могу подбросить тебя домой». 22 апреля 2022 года.